Эпилог Подарочек для ведьмы Тайушка-хозяюшка вернулась Домовой Никифор налетел на нее еще в дверях т а к и даже кроссовки снять не успела И рыжий обормот тут, ну все, теперь м о я д у ш е н ь к а за вас спокойно И за д и в н а з е р г и тоже А долго ли нас не было? Она все еще боялась задавать тот вопрос Но когда-то все равно придется узнать правду Да, п о ч и т о й неделю-две. Ух, значит, она совсем немного пропустила. Съездила в волшебную страну на каникулы, заодно повоевала. Учеба в школе, конечно, уже началась, но догонять придется немного. Тайка поставила на тумбочку входа дедушкин ларец и с наслаждением втянула носом запах свежей выпечки. Никифор, а т о нас ждал, что ли? Откуда пироги? Да у нас тут гости домовишник устроили. «Это, стало быть, собрание домовых?» Тайка хихикнула. Очень уж ее позабавило это слово. «По какому-то поводу или просто так?» Только сейчас она заметила ч и н н о с и д я щ и х за столом Афанасия с сестрицей Анфисой, сеньку, д р е м а в ш е г о в обнимку с полупустым пузырем, и еще одну незнакомую домовиху с торчащими вверх льняными косичками. «О, мне хорошо, х о з я ю ш к тебя сразу нашими проблемами нагружать. у м а и л а с ь небось. Может, отдохнешь сперва?» Никифор переминался с ноги на н г у н ну, о ясно, значит, домовишник Все-таки по делу Рассказывайте уже, чего стряслось Я ж ведьма Колтун у нас завелся в и д в е д ь м не успела ты шагу Отворот сделать а, Опа, слетели, с и и Как их? Конкуренты ф ё к л а э т о Она за а л е н к и н о избой приглядывает «Так что, р а с к а р т все, как говорится, из первых рук». «Что-то я раньше тебя не видела». Тайка протянула руку, и ф ё к л а краснея, пожала ей пальцы своей тонкой лапкой. «Потому что стесняюсь я. Да и что лишний раз на глаза л е с ь когда все в порядке. Но тут уж хошь-не хошь, пришлось показаться. Родич, понимаешь, к ним приехал. Седьмая вода на киселе, но его Аленка д я д и зовет. Я сперва не поняла, что он колдун, а потом «как поняла?» Я сам видел, как он Алёнку ругал Вон, Анфиска тоже не даст соврать Истинная правда Печным застенком клянусь Его рыжая сестрица стукнула чашкой о стол Так что даже Сенька проснулся о х н у л Что? А где? А скоро у ж е н И захрапел снова у ш о к поиграл бровями Кстати, об ужине мы, между прочим, с дороги С царского пира Да когда тот пир был, уже почитай в прошлой жизни Намек понял Никифор полез в печь за пирогами А ф ё к л а продолжила рассказывать Знаете, я сперва даже обрадовалась Что колдун приехал Думаю, Аленка-то малая совсем Случись, что еще вопрос Справится ли без таюшки А тут все-таки взрослый человек Да справлялась она У бабы Лизы когда-то с к у ш а завелась Кто ее извел? Твоя Аленка Это на той неделе было «А на этой другая напасть приключилась. Дед Фёдор захворал. Я сперва думал, грудная жаба. Потом гляжу. Аннет, обессильница. И что ты думаешь? Алёнка опять справилась. Дед мой жив-здоров. Орёл!» «Я думаю, эту обессильницу колдун нарочно наслал. Хотел Алёнку проучить». Прошептала Фёкла, закрыв лицо руками. «Так вы же говорите, справилась она». «Не совсем». Дедушку выручила, а сама свалилась Лежит в кровати, мается, школу опять пропускает Домовиха вздохнула и украдкой смахнула слезинку А д я д ь к а т колдун ее щ е и отчитал, мол, чего полезла Понимаешь, я считаю, это улика Улика? Сквозь сон окнул Сенька, и только Анфиса скептически поджала губы А может и нет, ведьмушка, рассуди нас Тайка в задумчивости почесала в затылке и принялась рассуждать вслух. «Ну, вообще-то, обессильница может и сама по себе завестись. Особенно в холода, когда солнышко мало е люди из дома не выходят. Начинают все больше лежать, а потом, глядишь, и встать не получается. Но наслать ее тоже можно. Это же разновидность Кикиморы. А что стоит злому колдуну с Кикиморой сговориться?» «Вот и я том», — закивала ф ё к л а «Погоди, у нас нет никаких доказательств». Домовиха набычилась, даже ее торчащие косички стали похожи на рожки А вот и есть, если бы это был добрый колдун, он бы Аленку в миг вылечил А еще там обереги новые, и меня от них тошнит, между прочим Ну что тут будешь делать? Ладно, мы с Пушком выведем этого колдуна на чистую воду Клаверша о захлопал крыльями, видать понравилось ему быть героем Еще как выведем, но только после ужина На разведку они отправились на ночь г л я д я Тайка сперва покидала камешков в Аленке на окно, но подруга спала крепко. Зато в соседней комнате горел свет. Наверное, там тетя Маша смотрела телевизор. Пушок взлетел на подоконник и, прислонившись лбом к стеклу, принялся комментировать. «Так, к о л т о н а не видать. т е т ь Маша спит с вязанием в руках, телек играет». «Ой, ну и ересь, они смотрят, ай! Да? Нет, б о какое нормальное кино! Неудивительно, что она с о ж н у л а Ой, а вот и наш подозреваемый!» «Что он там?» Тайка поднялась на цыпочки, но ей всё равно не хватало роста, чтобы заглянуть в окно. Зато вспомнилось, как они тут с е р о м и р о м Гусынь подкарауливали. Вот казалось, совсем недавно расстались. Она уже скучала по дивиму воину. «Эх, тяжко будет в разлуке жить. Но пенять не на кого». Сама так решила. Из-за этих мыслей она прослушала, что говорил Пушок, и включилась только на середине фразы. «Кефиру ей принёс? Да, я вдруг э т о заколдованный кефир. Может, ядовитый какой-нибудь?» На тайкин вкус любой кефир был ядовитым. Но тётя Маша с ней бы не согласилась. «Тай, там ещё и печенье. Ох, какое неслыханное коварство!» Клаверш от возмущения захлопал крыльями. «А что коварного в печенье?» «А то, что травить печеньем, подло, низко, я бы за это сразу в кутузку сажал, без суда и следствия!» «Нет, с чего ты решил, что оно вообще отравленное?» Она помассировала лоб. «Потому что на месте слова колдуна я бы поступил именно так. Это ведь особенно коварно! Ой, т а й он сюда идет! Кажется, он меня видит! а, -а, -а спасайся, кто может!» В общем, улепет в Леоне аж пятки сверкали. Кушок потом клялся и божился, что не забыл про невидимость. А колдун этот все равно как-то умудрился заметить слежку. о на все т а й к и н а сомнения отвечал. «Видела бы ты его, Тая. Знаешь, он какой? У -у -у, высокий. Смотрит сурово так и прячется д а ее волосах. У меня из-за него моральная травма, Тай. Я теперь печенье есть не смогу». Впрочем, через пару часов к о л а в е р ш а забыл о своем зароке и за разговором умял пачку овсяного, запивая его молоком. А тайка придумала новый план. Наутро после завтрака она накинула куртку, натянула на уши шапочку и заявила. «Пойду я Аленку п р о в е д у ю Вареница м а л и н о в о г отнесу». о «Вот так, прямо и пойдешь в лапы колдуну?» «Не к колдуну в лапы, а подругу навестить. Да и кладенец у меня с собой, если что. Что за упаднические настроения, в конце концов? Я доброгневу сразила, ты с Горынычем боролся. Нам ли деревенского колдуна бояться?» «Не деревенского, а городского». ф ё к л у ш к а вчера р а сказывала, с что он из города приехал, в командировку. А зовут его колдун Максим. Так прям в паспорте и написано, колдун? Всё забускалишь. о д е л т о серьёзное. Если уж даже п ё к л а из-за стенка вылезла. Обычно она тут сидит н е г у г у Людей боится, понимаешь? Значит, она с о ц и ф о б к а С умным видом заметил Пушок, но суровый домовой кинул в него полотенцем. Чего обзываешься? Эй, это не ругательство, а вроде как нелюдимый человек, но по-научному А полотенцами, между прочим, только всякие неути кидаются Не ссорьтесь, в общем, я пойду А если к обеду не вернусь, зовите подмогу Да я лучше уж сразу ребят позову, так оно надежнее, пробурчал Никифор ей вслед Что тут скажешь, оставалось только вздохнуть Ах, только г л у п о с т и не делайте Признаться, т а к и за эту ночь столько всего напредставляла, напередумала, что сама уже боялась. Трижды она заносила руку, чтобы постучать в Аленкину дверь, и трижды ее опускала. А когда занесла в четвертый, та вдруг открылась, и на пороге возник... Кто бы вы думали? Да, тот самый колдун Максим. Здравствуйте. А вы к кому? Ой, я это... В, в общем, а, ну... Он действительно выглядел довольно мрачным Пушок не зря испугался Высокий полный мужчина С почти седой головой В потертой зеленой майке и джинсах И голос звучал не совсем дружелюбно И главное, был очень громким Тайка аж присела «Дядь Макс, это ко мне!» «А, вы к а л е н ы ш к а Ну, проходите» Колдун Максим, или все же дядя Макс Постранился, пропуская Тайку в избу Она обошла, смотрелась Никаких злых чар не почувствовала Только заметила пару новых оберегов у двери Хороших, сильных И явно не Аленкой сделанных «Тайка, как же я соскучилась» Подружка налетела на нее, едва не сбив с ног «Мне сказали, ты болеешь» Тайка протянула ей баночку варенья Аленка запрыгала Уж очень она малину любила «Вообще-то я уже выздоровела Спасибо дяде Максу д я д Макс, это Тая Я тебе про нее рассказывала Это наша дивнозерская ведьма И страшный колдун заулыбался Став вдруг совсем не страшным Протянул ей руку и по-взрослому поприветствовал Ну, здравствуйте, коллега Тайка пожала его руку немного морщась У колдуна было очень жесткое рукопожатие На мгновение встретилась с ним взглядом И тут произошло неожиданное В его резких, будто вырубленных топором чертах она увидела... «Ладно, деда ф е д о р и ш у р и к это было еще объяснимо. Он мог им приходиться, допустим, дальним родственникам». Но царя Рыдосвета, с которым совсем недавно беседовала, и она вгляделась в болотного царя Мокши. Тайка потрясла головой, отгоняя наваждение, и, наконец-то, поздоровалась». Спустя четверть часа, когда вскипел чайник, они втроем уже пили крепкий чай с лимоном и печеньем, тем самым, которым колдун угощал теть Машу. Нет, не отравленным. А л е н к а не умолкала. «Слушай, ну, в общем, вляпалась я с этой обессильницей. Ты себе не представляешь, как? Все потому, что обереги перепутала. Думала, там трясовица завелась. Дядя Макс меня потом наругал, говорит... Ну, чего одна пошла, не сказала. А я сама хотела, ну, чтобы ты мной гордилась, понимаешь? Пришлось полежать три дня в кровати. Но три дня все же не три недели, как могло бы быть. А я и горжусь. А ошибиться каждый может. Но хорошо то, что хорошо кончается. Когда колдун отлучился, она все-таки спросила шепотом. Ален, а ты уверена, что твой дядя Макс добрый колдун? Маленькая ведьма-дивнозерья округлила глаза. «Тай, ты чего? Я его с детства знаю и тебе рассказывала, между прочим». Теперь Тайка и впрямь припомнила рассказы подруги о каких-то дальних московских родичах а л е н к и которые чаще всего пропускала мимо ушей. «А почему это он в Дивнозерье оказался так кстати, как только я уехала?» «Ох, сложно бывает избавиться от подозрений, когда ты уже себя накрутила». «Так это я его и пригласила!» «А домовые, — сказали он, — в командировку?» «Ну, и это тоже! Он старые домовые книги в архиве нашего райцентра хотел посмотреть. Он ведь историк!» «Ой, Тай! А ты же вроде на и с т о р и ч е с к и й идти думала! Может, тебе с дядей Максом будет полезно посоветоваться? Он меня такому научил!» «Видела обереги у двери!» Так вот один из них я сама сделала, представляешь? Аленка вся перемазалась вареньем и теперь сияла от счастья. Все-таки они с Пушком в чем-то были родственными душами. А еще к нам Марфа заходила. Дядя Макс из Ютьюба накачал роликов про самообучение на барабанах. Он ведь раньше сам в группе играл. Сказал еще, одна неудача еще не конец света. И Шурику позвонил, договорился, что по весне Марфа снова к ним на прослушивание с х о д я т А пока у них сессионный ударник будет, это вроде как только для концертов. Ой, что я все говорю и говорю? Ты-то куда на каникулах ездила? о это что же, ей никто не сказал. Тайка даже разозлилась. От Алёнки-то зачем скрывать правду? Она уже не маленькая, он как тоскуш гоняет. т а й в ее возрасте, между прочим, не осмелилась бы. Такое дело, Ален, я была в волшебной стране. Маленькая ведьма чуть не брякнулась с табурета от таких новостей. Вот это да! Рассказывай все-все-все! Тайка задумалась, с чего бы начать. И тут из сеней донесся громкий голос дяди Макса. т а да, Аленка, тут, кажется, за вами пришли. Только из-за берега войти не могут. Вы ж им объясните, что я не враг. «Особенно этому, б о е в о м р ы ж е с ф з и о н о м и е й Калаверши!» Фёкла потом, конечно, долго извинялась, что не разобравшись, навела шороху. Но дядя Макс зла не держал. Так и вообще понравилось с ним беседовать. Взрослые так редко говорят с подростками на равных, и я это очень л ь с т и л а А Макс ещё знал много интересного. «А уж байки травил, заслушаешься!» Поэтому, когда Марьяна пригласила всех в заброшенный дом на вечеринку в честь возвращения нашей любимой ведьмы, Тайка и его с собой позвала. Ну и Аленку, конечно, куда ж без нее. К тому же Марьянка пообещала, что будет сюрприз, и Пушок заранее облизывал усы, предвкушая пироги с грибами и ягодами. И не прогадал, пирогов вытянка, конечно, напекла. Но сюрприз оказался еще лучшим. Зайдя на террасу, Тайка обомлела, увидев полный дом гостей. Тут были Мавки Майя с Марфой, и л е ш е й Гриня с Катериной, и Кикимора Кира с сестрицей Кларой, устроившейся поближе к блюду с мочеными яблоками. Домовые сновали туда-сюда, таская с кухни чашки и тарелки. Сенька наливал компот, а Никифор с банником Серафимом в две балалайки наяривали залихватскую мелодию, от которой ноги сами просились в пляс. Как же я рада вас всех видеть! н у разве зимой вы не должны спать, друзья? А зря я, что ли, тебе подарочек сулила? Могу позволить себе одну ночь лета посреди зимы? Чародейка я или где? С кухни с ароматным караваем в руках Утицы выплыла Мара м а р е в н а Тайка захлопала в ладоши. Ой, вы тоже пришли! Как здорово! «А на Новый год можно будет так сделать?» Мара Марьевна погрозила ей пальцем «Хорошенького понемножку Веселись, радуйся, ты заслужила Вот оно, твое д и в н о з ё р ь е все за тебя горой Когда на злого колдуна идти собирались И мавок растолкали, и лешего разбудили Чуть до самого б о к ш и не добрались И все ради любимой ведьмушки т а к и почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы «Мне очень повезло» У меня замечательные друзья. Потому что у них замечательная ты. Звучит так, как будто вы меня утешаете. А то я не знаю, о ком ты в душе тоскуешь. Цени все моменты жизни ведьма. Радостные, грустные, любые. Ведь каждый из них, как искра в костре, д да о горит и уже не повторится. н а все, кого ты любишь, будут рядом, пока судьбе будет угодно. а судьба Это тоже я. Так и хотела поблагодарить ч е р а д е й к у но не успела. Моргнула, а т о уже и след простыл. Что ж, оставалось только воспользоваться советом самой судьбы и повеселиться от души. Плясать с мавками, играть фанты с Алёнкой, м а р ь я н домовыми, во весь подпевать Максу любимые хиты русского рока. Катерина очень, кстати, привезла с собой гитару. А потом уже, добравшись до дома, загадать в эту ночь «Увидеть во сне Яромира». Уже переодевшись в любимую пижаму с единорогами, Тайка вдруг вспомнила про дедушкин ларец. Интересно, а что там? И почему его нужно было открывать только в д и в н а з ё р е Сгорая от любопытства, она подняла крышку. На берестяной грамотке, что п р и к р ы в а л а дары, красовалась надпись «Неприкосновенный запас». «НЗ», то есть «На всякий случай». Улыбнувшись, Тайка сдвинула ее в сторону и обомлела. На красной подушке лежало золотое яблоко. Молодильное, конечно. Она такое уже видела прежде. В серванте у бабушки. Но это было еще не все. Рядом с волшебным фруктом обнаружились два знакомых фиала. Один с живой водой, другой с мертвой. Выходит, у царя они все-таки были? Тайка со стуком закрыла крышку л а р ц а Чтобы все это не значило, она подумает об этом потом. А сейчас спать. Ведь ее ждут самые чудесные сны на свете. роли озвучивали михаил м у р з а к о в автор н и к и ф о р в а н е ч к а тайка валерий черняев я р а м и р вадим чернобельский лис Макс рязанов царьры до свет к а м е о г о п и л о г е Виктория буртовая царица таисиятарья батурина доброгнева владимир авуор индрик зверь николай баронин ворон воронович май варвара по фтис василица. Евгений Вахнин, с е м а р г о л в ь ю ш к а Дымовой Афанасий, Фантик. Денис Дэн Назгул, Полковников, Колдун Еше. Эльвира Демиденко-Борщевская, Мара Маржана, Мара Мариан. Елена Гинсберг, Мара м а р е в н а Диана Ишт, Душица. Энит, Акнеслава. Василий Швецов, Микро Горыныч. Марина Зикеева, Радмила. Наталья Кругловецкая, Аленка. Юрий Баркан. Ордан Котова-Сесуалий Ксения Спиридонова-Баба-Яга Фёдор Камшилин-Вражеский Горыныч Артур Передельский-Горыныч-Эдуард Олег Курченко-Домовой Арсений Екатерина Кузьмичёва-Домовиха-Анфиса Полина Васильева-Домовиха-Фёкла Маша ш е с т а к о в а з а р я н к а Владислав Булгаков-Лучик Людмила г о к у д е р а л ю б а в у ш к а Татьяна Васютина-Люта Александр Хлысталин, «Разбойник мох». Тимофей Кошлев, в к а л а в е р ш и солнышко». Сергей Гусев, «Разбойник соловей». Инна Мелентьева, а к а л а в е р ш и соль». Артём Туренко, «Стражник злый день». Павел Шевцов, «Упырь тимоха». Сергей Вервольф, «Упырь силантий». Ольга Калинская, «Счастно». Игорь Ященко, «Пушок». Сценарий, Алан Чараид, Макс Рязанов. Композиторы Денис Андрианов и Евгений Вахнин. Режиссер записи Макс Рязанов.